Глава 11. Медицинские работники имеют дело с телесными жидкостями других людей каждый день. Нам приходится вводить пальцы в задний проход, а также проводить осмотр стоп и гениталий. Полагаю, это кажется странным людям, не занятым в сфере здравоохранения. Удивительно, но в нерабочее время при мысли о стопах, моче или гноя меня начинает подташнивать. Однако на работе меня это нисколько не смущает. Это всегда становится поводом для обсуждения на вечеринках. Меня постоянно спрашивают, мутит ли меня во время неприятных манипуляций, и я честно отвечаю, что нет. Врачи общей практики проводят осмотр ребенка на восьмой неделе жизни. Родители приносят своего двухмесячного малыша на полный осмотр с головы до пят, чтобы исключить врожденные дефекты. В это же время мы делаем ребенку первые прививки. Врачи общей практики выполняют приятную работу. Они осматривают ребенка и умиляются его очарованию, а затем передают младенца медсестре, которая играет роль плохого полицейского и вакцинирует его. Во время осмотра мы, помимо прочего, проверяем гениталии ребенка. Есть золотое правило осмотра маленьких мальчиков. Они всегда должны оставаться в подгузнике, иначе они описывают вам брюки. Я внимательно осматривал Арчи, радостно ворковавшего на кушетке. Он пытался описать меня, но у него ничего не получилось, потому что я ловко маневрировал его подгузником. Я был вполне доволен собой. Осмотр завершился, и пришла пора одевать Арчи. «Я сменю ему подгузник, пока он лежит», — сказала мама Арчи, доставая из сумки чистый подгузник. «Давайте я это сделаю», — любезно предложил я. «Мама Арчи выглядела очень уставшей, она явно была рада посидеть на стуле. Я решил дать ей возможность отдохнуть подольше. Она поблагодарила и протянула мне подгузник. Я вытащил из-под мальчика грязный подгузник и, потянув ребенка за ноги, приподнял его попу, чтобы просунуть чистый. В тот момент, когда его анус был направлен прямо на меня, Арчи решил опорожнить кишечник. Струя фекалий вылетела из его заднего прохода и приземлилась мне на рубашку». Это было что-то новое, никто меня о таком не предупреждал. Мама Арчи была в ужасе. О, мне так жаль, у него жидкие стулы и газы с того момента, как мы перешли на смесь другой фирмы. Медсестра сказала, что это пройдет через несколько дней. Эта история отлично заходит на вечеринках. Прошла пара недель с инцидента с испачканной рубашкой, и прием пациентов был в разгаре. Утром пациент подарил мне коробку конфет, и я честно планировал угостить коллег, но в течение приема я постепенно съел самые вкусные конфеты, оставив лишь рахат лукум и кофейную помадку. Я успокаивал себя тем, что это топливо для мозга. Клиффорд Баркер сел напротив меня. Это был 44-летний мужчина, который ранее практически не болел. На улице шел дождь, и его пальто насквозь промокло. «Отвратительная погода», — пожаловался он. «Сегодня один из тех дней, когда я рад сидеть за столом», — ответил я. «Чем могу помочь, мистер Баркер?» «Меня пару дней беспокоит ноющая боль в левом боку. Я просто хотел удостовериться, что это не что-то серьезное». «Ясно. Опишите свою боль». «Ну, она здесь, в левом боку», — сказал он и положил руку на живот слева, прямо под ребрами. «Она усилилась. Боль присутствует постоянно или то появляется, то исчезает». Я чувствую ее все время, но иногда она усиливается. «Вы замечали что-то, что ее облегчает или усугубляет?» – спросил я. Он недолго подумал, а затем покачал головой. Я попросил пациента лечь на кушетку, чтобы я мог пальпировать его живот. Мужчина слегка поморщился, когда я прощупывал живот слева, но живот был мягким и меня ничего не насторожило. Учитывая симптомы, я предположил, что всему виной камень в почке. «Мистер Баркер, вам нужно сдать мочу на анализ, чтобы исключить камень в почке. У вас получится сделать это прямо сейчас?» «Да, конечно», — ответил он. «Я протянул ему баночку. Когда вы закончите, я сразу сделаю анализ». «Мы постоянно делаем анализы мочи пациентов или жидкого золота», как говорил один из моих преподавателей. Большинство врачей используют то ценное время, пока пациент находится в уборной, чтобы заполнить медицинскую карту. Я сел за компьютер и стал делать записи в карте мистера Баркера. Набирая текст, я понял, что мистер Баркер не выходил из кабинета. Он просто спустил брюки, прицелился и с поразительной точностью попал в баночку. Он остановился как раз вовремя, чтобы емкость не переполнилась. Мистер Баркер протянул мне банку с еще теплой мочой. Знаете, мистер Баркер, большинство пациентов делает это в уборной, как бы невзначай заметил я, окуная в мочу тест-полоску. «Я служил в королевской морской пехоте, доктор Хан. Когда врач говорил сдать мочу, мы просто спускали брюки и мочились в банку», — сказал он. «Старые привычки». Я пожал плечами. Хорошо, что я не попросил его сдать кал. Честно говоря, он очень сэкономил время, а в нашей работе каждая секунда на счету. Тест-полоска показала кровь в моче, что в сочетании с болью указывала на камень. Я связался с урологом из больницы и записал мистера Баркера на обследование». После его ухода я закончил заполнять его карту и посмотрел на то место, где он сидел. На полу была небольшая лужа. «О, нет», — подумал я, — «возможно, мистер Баркер не так хорошо контролировал свой мочевой пузырь, как я сначала подумал». Я осмелился приблизиться лицом к жидкости, ожидая, что мне в нос ударит запах мочи. К счастью, мистер Баркер оставил после себя лишь лужу дождевой воды. Вечером я вел прием пациентов, которые нуждались в небольших хирургических вмешательствах. Ко мне приходили люди, которым требовалось удалить вросшие ногти, воспаленные кисты, атеромы и всяческие мелкие новообразования. Дождь прекратился, и когда в кабинет вошел последний пациент, я уже представлял, как приеду домой и поужинаю. Это был долгий день, и я сильно проголодался. Пациентом был 54-летний мужчина с большой воспаленной кистой сальной железы на спине. Один из моих коллег направил его ко мне, чтобы я удалил кисту. Мистер Джонс был доброжелательным, разговорчивым сантехником, с которым мы ранее виделись несколько раз. Мы мило болтали, пока тот снимал куртку и рубашку, чтобы я мог осмотреть атерому. К нам часто обращаются по поводу атером, и удалять их одновременно противно и приятно. Они вызваны закупоркой сальной железы или ее протока скоплениями кожного сала или гноя. Кисты растут медленно и обычно не вызывают никаких проблем до тех пор, пока не достигают больших размеров. Из-за увеличения давления под кожей пациент начинает испытывать боль. В таком случае киста воспаляется и причиняет еще больший дискомфорт. Мне нужно надрезать кисту, чтобы выпустить гной, а затем обработать воспаленный участок и зашить рану. Сняв рубашку, мистер Джонс лег лицом вниз на операционный стол, чтобы я мог хорошенько рассмотреть кисту. Это была самая сочная киста из всех, что я когда-либо видел. Честно говоря, она была похожа на вулкан, готовый к извержению. Я понял, что будет весело. Объяснив процедуру мистеру Джонсу и получив его согласие, я обработал область, ввел местный анестетик и подготовился к тому, чтобы сделать разрез. Как я и ожидал, в ту секунду, когда я прикоснулся к кисте скальпелем, она лопнула. К сожалению, я был предельно сосредоточен и приоткрыл рот. Когда я сделал надрез, гной вылетел и с поразительной точностью приземлился мне на язык. Я оказался в трудном положении. Разумеется, мне следовало сохранять профессионализм, и я не мог просто выбежать из кабинета. Я должен был завершить операцию и зашить рану, однако не мог сказать ни слова из-за гноя на языке. До того момента мы с мистером Джонсоном непринужденно болтали, и я комментировал все свои действия. Вдруг я замолчал и перестал отвечать на его вопросы. Конечно, мое неожиданное молчание встревожило мужчину, и он решил, что я потерял дар речи, увидев что-то ужасное. Мистер Джонс попытался повернуть голову и посмотреть мне в глаза, но мне пришлось осторожно прижать его локтем, чтобы он не двигался. «Наверное, я впервые наложил швы так быстро». Сделав последний стежок, я ринулся в уборную и вымыл рот с мылом. «Все готово, мистер Джонс, можете идти!» Воскликнул я, как-то чересчур радостно выходя из уборной. Мистер Джонс сел и надел рубашку. Он все еще был встревожен. Чтобы компенсировать свое молчание, я стал безумолку болтать об ужасной погоде, что только усугубило ситуацию. Мистер Джонс вышел из кабинета спиной вперед, не сводя с меня глаз. Я испытал облегчение, когда он ушел. Мне нужно было немного времени, чтобы прийти в себя. После случившегося я перестал с нетерпением ждать ужина. Следующим утром, когда воспоминания о кисте мистера Джонса стали чуть менее яркими, я решил посмотреть, кто ко мне записан. Эмили Эшвард снова заговорила. Трахеостомическую трубку извлекли, и ее голосовые связки восстановились. Она с улыбкой села напротив меня. «Это вам, доктор Хан», — сказала она, протягивая мне игрушечного оленя. «Это от Санты». «Ого, от Санты, правда?» «Наверное, я был хорошим мальчиком», — подмигнул я. Эмили засмеялась. В прошлом месяце благотворительная организация отправила всю семью Эмили в Лапландию. Венди показала мне фотографии на телефоне. Они ездили вместе с семьями других больных детей, и Эмили завела новых друзей. Закончив показывать фотографии, Венди сказала, что их направили в детский хоспис. «Я всегда думала, что хоспис — это место, где люди умирают, но это не так», — сказала Венди. «Мы все можем поехать туда и провести там время, чтобы немного отдохнуть». «Сотрудники организуют игры и развлечения для детей, а я могу поговорить с другими родителями». Сегодня Венди выглядела гораздо лучше. Ее глаза снова сияли. «Да, они хороши для таких целей», — ответил я. «С Эмили все в порядке. Мы просто хотели зайти и подарить вам подарок. Мы предупредили администратора, что не хотим занимать целую консультацию, но она ответила, что вы не станете возражать». «Разумеется, я не возражаю», — сказал я. «Вам не стоило ничего мне покупать, но мне очень приятно. Спасибо». «Подарок от пациента — это всегда приятный сюрприз. Я никогда не жду подарков, но открытка или благодарственное письмо способны сделать даже плохой день гораздо лучше». «Пойдем, Эмили, не будем тратить время доктора Хана», — сказала Венди, поднимая Эмили. «Я очень рад, что вы зашли. Теперь мне нужно придумать оленю имя». «Но у него уже есть имя», — воскликнула Эмили. «Да?» «Да, Блицин. Это мне Санта сказал», — добавила она шепотом. «О, прости», — сказал я, глядя на оленя. «Конечно, это Блицин». Эмили подбежала и обняла меня. вэнди засмеялась. «Это стало для меня неожиданностью. Я часто обнимал пожилых пациентов, особенно если они переживали тяжелые времена, но это объятие было особенным. Оно подняло мне настроение на весь день». Благодаря ему я понял, что ежедневный контакт с фекалиями, мочой и другими телесными жидкостями стоит того.